ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ГРАНИ АГНИЙ ЙОГИ ТОМ 5, ЧАСТЬ 35 МАТЕРЬ Агни ЙОГИ Выкачивание природных ресурсов имеет предел. Потому придется озаботиться нахождением нового вида энергии. Думают много об использовании земных недр, но упускают недропространства новая энергия будет извлечена из пространства, энергетические запасы которого неистощимы. Все, что имеет Земля, получено ею из пространства. Фохат, парафохат, материя люцида, материя матрикс. Все это виды пространственных энергий, которые когда-то поступят в распоряжении человечества но аппаратом, который будет в состоянии применить и использовать их, в основном окажется микрокосом человека, проводник тончайших огненных энергий. Задача владык вооружить человека без единого аппарата. Все возможности к этому сосредоточены в людях, в человеческом организме и его проводниках. Это область будущего знания и будущих достижений. Агни-йога дана как путь ко владению огненными энергиями космоса. Великая эпоха огней йоги уже началась. Но люди, наследники космических богатств, еще отрицают великие возможности будущего.